О точке сборки Максим уже читал в книгах Кастанеды. Эта точка находилась в энергетическом теле позади человека, за его правой лопаткой. Маги видели ее как точку интенсивного свечения, окруженную более бледным галу. Считалось, что именно точка сборки ответственна за наше восприятие. Если она смещалась в ту или иную сторону, менялось и восприятие человека. Насколько понял Максим, точку сборки можно было сравнить со стрелкой на шкале радиоприемника. Крутим ручку настройки, стрелка смещается, позволяя настроиться на другие радиостанции. Смещая точку сборки, можно было не только менять восприятие этого мира, но и собирать совершенно новые миры. Фактически, человек исчезал этого мира, переносясь в тот, на который он в данный момент был настроен. Подвижности точки сборки маги придавали очень большое значение, стараясь расшатывать ее привычное положение всеми доступными способами. У Кастанеды ты читал о том, что человек имеет два типа осознания. Правостороннее или левостороннее, продолжила Рада. Правостороннее осознание связано с обычными положениями точки сборки. При смещении точки сборки можно войти в левостороннее осознание. Его особенностью является то, что память в этом положении точки сборки не связана с обыденной памятью. В реальном мире можно находиться как на правой половине, так и на левой. Точно такой же маневр можно произвести и со сновидениями. И как в реальном мире ты не будешь помнить того, что происходило с тобой в левой половине, так и левосторонние сновидения тоже окажутся для твоей памяти недоступными. Представь, что у тебя на компьютере находятся два винчестера. Ты пользуешься только одним. Доступа ко второму у тебя по какой-то причине нет. Система его вообще не видит. Ты даже не подозреваешь о его существовании. Именно так ведет себя левосторонняя память. Вы не могут храниться огромные массивы информации, но вся она для тебя недоступна. Но однажды наступает момент, когда две части целого начинают объединяться. Человек вдруг вспоминает то, чего и в его жизни вроде бы никогда и не было. Обрывки левосторонней памяти начинают просачиваться на правую половину. Человек вспоминает все больше и больше, пока не объединит свою память в единое целое. У тебя пока нет опыта нахождения на левой стороне в реале, но есть опыт левосторонних или нагвальных сновидений. Когда-нибудь ты обязательно вспомнишь. Некоторое время Максим молчал, осмысливая услышанное. Потом снова взглянул на Раду. Хорошо, но ведь сны тоже связаны с смещением точки сборки. И мы, соответственно, не должны помнить того, что нам снилось. Но мы ведь часто помним сны, как это объяснить. Это объясняется именно положением точки сборки, пояснила Рада. Представь лист бумаги, на котором нарисован круг. В центре круга поставь точку. Точка – это обыденное положение точки сборки. Вся область внутри круга – это зона небольших флуктуаций точки сборки. Она может двигаться внутри этого круга. При этом наше осознание слегка меняется. Человек может воспринимать такие колебания точки сборки, как смену настроения. Вся зона внутри круга соответствует бодрствующему состоянию человека. За пределами круга находится сновиденный мир. То есть сдвинулась точка сборки за грань круга, человек засыпает. Характер сновидения определяется тем, куда именно сдвинулась точка сборки. Но обрати внимание, где бы ни находилась точка сборки, в нашей модели она не покидает поверхности листа. То есть все это правостороннее осознание. Но если дать точке сборки возможность двигаться не только по плоскости, но и вверх-вниз, мы получим еще одну шкалу отсчета. Такое движение уход от перемещения по плоскости и будет переходом в левостороннее осознание. Да что-то проясняется. Максим недолго задумался. Я вот что еще хотел спросить. В сети я встретил упоминание хакеров о том, что существуют осознанные сновидения и сновидения контролируемые. В чем их разница? Разница в степени осознания. В осознанных сновидениях она может меняться от минимальной, когда ты едва понимаешь, что спишь, до весьма высокой, когда ты можешь достаточно адекватно оценивать окружающее, способен проводить какие-то исследования. Тем не менее, ты все еще остаешься в сновидении гостем. Контролируемые сновидения появляются тогда, когда ты становишься хозяином. Это стадия абсолютного контроля. Ты входишь в сновидение тогда, когда хочешь оставаться в нем столько, сколько нужно. Сновиденный мир становится для тебя не экзотикой, доступной лишь при резких проблесках осознания, а полноценной средой обитания. Грань между тем миром и этим стирается. Это ты о в сновидении? Не совсем. Я просто говорю о том, что два мира становятся для тебя равноценны. Ты сейчас обитаешь в этом мире как хозяин и приходишь в сновиденный как гость. и одинаково хорошо контролирую оба мира. Для меня нет разницы, где находиться. Скажем так, для тебя, что эта комната, что соседняя в целом равноценная, ты можешь находиться в одной, можешь пойти в другую. Они чем-то отличаются, но по статусу для тебя они равны, тебе без разницы где находиться. Для хакеров столь же разноценны этот мир и мир сновидений. Что же касается бытия в сновидении, то это немножко другое.